Альк стоял на мосту и почти не моргая глядел вниз. Речка была не широка уж тем более не глубока. Каждый камень на дне виден, а некоторые даже из воды выступают. Черные, а склизлые. Высоко только до них. Мост положили над оврагом, чтобы не тратить время на спуск-подъем. Если перила вдруг хрустнут. Самый простой выход и самый идиотский. Особенно, если там и в самом деле ничего нет. «Ведь в действительности человек пытается избавиться от проблем, которые он не в силах решить, а не от жизни. Надеется, что шагнет за край и обретет свободу от всех и вся, выказав великое мужество. Но это трусость». «Эй, белокосый, ты чего, торопиться вздумал?» — весело окликнул Алька подвыпивший мужичок, подогнавший к оврагу стадо овец. Животные сгрудились у края и трусливо заблеяли, не решаясь ни спуститься по крутому склону, ни ступить на мост. — Не дождетесь, — процедил Саврянин, выпрямляясь и отпуская перила. — Тогда уйди с моста, видишь, овцы боятся. Альк посторонился. Стадо, дробно цокая копытцами и роняя горошки, побежало по доскам, торопясь миновать шаткую переправу. — Спасибо! — жизнерадостно крикнул пастух, и, пощелкивая кнутом, погнал овец по дороге к поселку. Саврянин выждал, пока не осядет поднятая ими пыль, и пошел следом. Перевалило заполдень. Солнце, так и не пробив тучи, до того подплавило их с изнанки, что в воздухе повисла удушливая, но, увы, не предгрызовая жара. Целебный грязевой запах усилился. Народу на улицах стало гораздо меньше. Остались только принюхавшиеся, занятые работой местные жители. Болезные гости расползлись по постелям. Под ногами что-то блеснуло. Альк наклонился и выковырил из щели между камнями стертую погнутую медьку. Задумчиво подбросил ее на ладони. В детстве он часто находил монеты. И медные, и серебряные, а однажды даже подобрал золотую сережку с изумрудом. «Лизунчик-то ты — умиленно говорила мать, когда он гордый до да нельзя приносил ей свою добычу. «Пусть бы лучше терял», — суеверно ворчала нянька. «От судьбы откупался, чтоб потом по-крупному не влететь». Дед только вздыхал, зная, что может означать такое везение. Альк машинально пошарил взглядом по мостовой, но тот же себя одернул. «Нет, это уже совсем дурь. Тратить талант ведуна на поиск оброненной мелочи может еще в мусорной куче покопаться». Саврянин поднял глаза и хмыкнул вывеска «Стрелолист» — болотное, растущее наполовину в воде растение, изумительно подходило к кормильне, стоящей как раз напротив огромной болотного вида лужи, распростершейся от забора до забора. Гостям приходилось подбираться к крыльцу по мосткам. Интересно, эта лужа всегда была здесь или хозяин названием накаркал? А еще... и это заинтересовало Алька куда больше, на ручке двери, небрежно завязанная узлом, висела белая нарукавная повязка вышибалы. Саврянин подошел поближе, заглянул внутрь. Кормильня оказалась приличная, просторная и чистая. Каждый стол украшал букет жасмина, перебивающего запах целебных грязей, и заодно еды, если кухарка напортачит. У входа был приколочен ржавый рукомойник, под которым стояло ведро с обмылками. Рядом на гвозде висело длинное, подозрительно белое полотенце. То ли никто из гостей не утруждал себя мытьем рук, то ли его только что сменили, потому что прежние начали путать с половой тряпкой. «Тебе чего, бродяга?» — неласково цыкнула на Алька смуглая смазливенькая служанка, выскочившая на крыльцо с ведерком помоев. Саврянин выразительно покосился на белую ленту. Ну, постой, постой, захихикала девчушка, подкармливая лужу. Покуда сива не придет. Кто? Да есть тут один вредный мужик, наемник. Каждое лето приезжает шрамы в наших грязях погреть. С чувством досады и одновременно гордости, как за уродливую но знаменитую достопримечательность, пояснила служанка. Очень почему-то вышибал, не любит. Как увидит, что у нас новенький, специально приходит и нарывается. Хозяин, как только его не просил оставить кормельню в покое, даже самому предлагал у порога встать ни в какую. И за тот день, когда очередного вышибалу отваживает, не платит. А в стражу пожаловаться? Да какая тут стража, махнула рукой девчушка. Днем разок по городу пройдутся, и все. Мы из-за этого сивы каждый день убытки терпим. То гости удерут, не рассчитавшись, то пьяную драку меж собой затеют, а разнимать некому. Хорошо, если на завтра, протрезвев, забитую посуду заплатят. А бывает, так их и не увидишь, проездом были. Хозяин уже целый сребр в день вышибалом положил, и все равно больше недели никто не выдерживает. Так что шел бы ты лучше, белокосый. — Я постою, — решил Альк. Ленту он не взял, прислонился к косяку, будто шел мимо, и совершенно случайно остановился здесь передохнуть. «Ну и дурак!» — искренне сказала служанка, вытряхивая из ведра последние капли и возвращаясь на кухню. Сива пришел на закате. Представить их с Альком друг другу никто не сподобился. Сами догадались. Наемник оказался рослым... плечистым мужчиной лет тридцати, с простецким лицом, переломанным носом и шрамом поперек левой глазницы. Чудо, что глаз не вытек. По цвету коротко остриженных волос и бороды можно было догадаться, что Сива — это не имя, а прозвище. За спиной у наемника крест-накрест висели сабли. На груди, в расстегнутом вороте рубашки, болтался серебряный знак Саши на веревочке. Пару щепок мужчины постояли друг напротив друга. Саврянин неподвижно, бесстрастно. Сива, раскачиваясь с пятки на носок, глумливо ухмыляясь. «Ну-ну», — наконец сказал он и прошел в кормильню. «Эй, девчонка, пиво!» «Все, белокосый, тебе тут от силы поллучины стоять осталось», — фальшиво посочувствовал один из завсегдатаев, сидящий ближе всех к двери. «Сейчас Сива пиво выпьет и начнется». «Может, улепетнешь, пока не поздно?» «А может...» — соврянин повернул к нему голову. «Ты отсядешь подальше, пока не поздно?» Гость недоверчиво хмыкнул, но спустя пару щепок все-таки подхватил стул, тарелку и перебрался за другой стол, якобы к внезапно замеченным знакомым. Всего допил пиво и встал, продолжая сжимать кружку в руке. «Оплатить я не буду!» Громко сообщил он в разом наступившей тишине. Кормилец страдальчески поморщился. Сива может... Но кто посмеет меня заставить? Продолжал откровенно нарываться наемник, выходя на середину зала. Кто спасет это заведение от жуткого ущерба? Альк переступил порог, но дальше не пошел. Остановился в шаге от него, скрестив руки на груди. Послышались смешки. Полуголый худой саврянин против Сивы выглядел очень потешно. Наемник выдержал паузу, чтобы все налюбовались, и разжал пальцы. Кружка выпала, никто даже не дернулся ее подхватить, и с пронзительным дзиньканьем рассыпалась на осколки. — Ну, — вызывающе повторил Сива, — ты вообще парентарски по рентарски понимаешь недоносок? — Где у тебя кошель лежит? — невозмутимо спросил соврянин «В карманах или за пазухой?» «Какая разница?» — слегка растерялся мужик. «Давай, дерись, сопля!» «А что мне за это будет?» «Чего?» — запухтел Сива. Бить первым он считал дурной приметой. «Врыло тебе сейчас будет!» «Башмаки твои мне велики!» «Рубаха не нравится, а вот сабли, пожалуй, возьму», оценивающе склонив голову к плечу, предупредил Саврянин. «Ты что, белокосый, за сопляка меня держишь?» «Отнюдь!» — вежливо возразил Альк. «Сопляк — это что-то временное, поправимое, а ты просто идиот». Сива плюнул на приметы и ударил. Коротко, хитро, жестоко, как научил его знакомый таракан. «Если на месте хама не уложит, то еще неделю кровью по нужде ходить будет». Дальнейшее напоминало схватку пса и ласки. Саврянин с тройкой дыма ускользнул от прежде безотказного удара, возник сбоку, почти ласково ухватил драчуна под локоток, а опомнился Сива, мало того, что за порогом кормельни так еще и сидящим на земле жутко ноющими плечом и поясницей, на которой отпечаталась босая пятка. В кармане заключил Альк по сопроводившему уход гостя звону. Сива поднялся, встряхнулся, и с яростным ревом, как бык, совершенно случайно поскользнувшийся в погоне за наглецом с красной тряпкой, попер на саврянина, на ходу выхватывая сабли. Женщины заверещали и полезли под столы. Мужчины отважно прижались к стенам. Альк неторопливо. Куда спешить-то? Целых три мига в запасе. Протянул левую руку и сдернул с крючка полотенце. за один конец, позволив второму упасть в ведро с обмылками, и, подпустив Сиву поближе, резко наотмашь хлестнул набрякшей тряпкой по правой сабле. Круто остановленная на скаку, она ушла влево, заодно ломая удар второму клинку. Сива коротко мутюгнулся, пытаясь снова замахнуться и войти в ритм, но не успел. Альк ударил еще раз, на сей раз пониже, захлестнув крестовину и дернул. Сабля выпорхнула из кулака, кувыркнулась под потолком и упала за стойку. Оттуда послышался истошный виск служанки, к счастью, не боли, а ужаса. Саврянин крутанул полотенце, протянул его по полу, с утра посыпанному свежим песочком, и сразу же махнул, щелкнул по сиве. Мужик вскинул освободившуюся руку, думая принять удар на нее, но Альк вовсе не собирался бить его по лбу. Конец тряпки на ладонь не долетел до лица, а вот песок очень даже. «А, сволочь!» Держать саблю, одновременно пытаясь протереть запорошенные глаза, было очень неудобно. Саврянин любезно пришел себе на помощь, просто вынув клинок из его руки. Зрители скабрезно захохотали и, отбросив к первому, служанка снова пискнула, больше для приличия. Полотенце взвелось в последний раз и обмоталось вокруг шеи забияки. Рывок, и Сива, закрутившись волчком, слетел по ступенькам, сделал еще несколько пьяных шагов и ничком рухнул в лужу. Грязь расплескалась по обоим заборам. Альк спокойно спустился с крыльца, припечатал вяло барахтающееся тело ногой и громко поинтересовался, сколько с него... За девять раз три стула, шесть чашек, тридцать две тарелки и выпивку, семнадцать сребров и три медьки. Сверившись с записями, торжествующе возвестил кормилица за кошка. Саврянин наклонился, охлопал сивины карманы и вытащил кошель. Поверженный драчун заскулил от унижения, пытаясь грязными руками протереть все еще зудящие глаза. Раздался глухой звон пересыпаемых монет. Потом перед носом сивы упал кошель, развязанный и ополовиненный. «Заходите еще!» — издевательски пригласил новый вышибало-стрелолиста, убирая ногу. «Крыса!» — только и сумел простонать буян. «В точку!» Альк вернулся к крыльцу и аккуратно приладил грязное, мятое полотенце на место. Вызывающий поглядел на посетителей. Те живо расползлись по местам, усиленно делая вид, что ничего особенного не произошло. «Неплохо!» — снизошел до похвалы подошедший за деньгами кормилец. «И это повязка то на цепи, чтоб гости сразу видели, тут не шалят!» Когда Альк вернулся домой, Рызка с жаром уже место себе не находили от беспокойства. «Где ты шлялся, придурок?» — с порога заорал на него «вор». «Мыть сходил», — съязвил Саврянин, швыряя на лавку трофейные сабли, чем вверг девушку в еще большую панику. «Где ты их взял?» «Подарили». Голова у Алька действительно была чистая, концы волос еще мокрые. На обратной дороге Саврянин спустился к речке и спокойно, без очереди, вымылся в чистой прохладной воде. Там же бросил краденные штаны и переоделся в новую одежду — взятую у кормильца частью в счет сегодняшней работы, а частью в долг. «Ну вот», — трагично воскликнул Жар, обращаясь к Рыске, «ты мне воровать запрещаешь, а этот тип средь бела дня кого-то раздел». «Уже ночь», — лениво уточнил белокосый мерзавец и дунул на лучину. Комната от печи до стола погрузилась во тьму. Ларри еще худо-бедно освещала луна из окошка, разошлись такие тучи. «Завтра жаркий денек будет». «А может, и убил!» — продолжал развивать мысль вор. «Альк!» Саврянин понял, что они все равно не уймутся, и ворчливо признался. «Я работу нашел в кормильне. С полудня и до полуночи». «Но почему ты нас не предупредил?» Голос у рыски был жалобный и срывающийся. Похоже, действительно волновалась. Вы ж только счастливы были бы, если б я не вернулся. Неправда. Потому что это означало бы, что ты опять во что-то влип, а нам расхлебывать, — уточнил Жар, и тут же с жадным любопытством поинтересовался. И как? Много заработал. Еле доволок. Альк, не обращая внимания на дальнейшие упреки, стянул штаны и ощупью по звону, нашел выпавшую из кармана медьку, гнутую и поцарапанную. Да... Богатая добыча. Кормилец начнет платить ему только послезавтра, когда Саврянин отработает одежду, а потом нужно будет еще башмаки купить. Альк поморщился, осознав, что рассуждает, как скопидомный вещанин, и зашвырнул монетку в угол. Конечно, во время учебы в пристани у него бывали проблемы с деньгами, и отдалживать приходилось, и подрабатывать, но тогда это было скорее забавой, с твердой уверенностью, что всегда можно достать еще. Он же не какой-нибудь безродный бродяга. Хоть отец и заявил, что блудный сын ни медьки от него не получит, пока не бросит эту дурь. Да, Алька и сам бы не взял, пока не вернулся бы на нетопыре с крысой, доказав родителям, что сделал правильный выбор. Но теперь... «Когда ж я, наконец, сдохну всем на радость?» — с мрачной иронией пробормотался Врянин, уже уткнувшись лицом в подушку. Что белокосый обосновался, так и на печи, в нескольких шагах от незамужней девицы друзья сообразили много позже, когда сами легли и немного успокоились. Но скандалить еще и по этому поводу ни у кого не осталось сил, так что бдительный братик просто оставил дверь между комнатами открытой, подперев ее башмаком. Первая крыса пришла через три лучины, когда люди уже крепко спали. Ей пришлось потрудиться, чтобы проникнуть в дом. Окна и двери закрыты, стены проконопачены, но потом крыса отыскала таки лаз через подпол и мышиные норы. Остальные же пойдут по ее следам, как по нитке. Кошки в доме не было, а людей крыса не боялась. По дыханию, зная, их сейчас и гром не разбудит, слишком устали, особенно этот. Она с легкостью вскарабкалась по углу печи, пробежала по покрывалу до голой груди, до пульсирующей ямки между ключицами. Человек спал беспокойно, губы шевелились, глаза дрожали под веками, голова изредка моталась из стороны в сторону, на шее веточкой вздулись вены, тронь зубом, хлынет. Но крыса не собиралась кусаться, да и пасть у нее была занята.